Глава 61 После каникул в пансион Эрик вернулся одним из последних. Буквально накануне начала занятий. Мать просила оттянуть отъезд, насколько возможно, как будто боялась, что больше они не увидятся. И вообще вела себя странно, особенно под конец. Все повторяло, что любит его больше всего на свете. Хотя подобные проявления нежности у них не были приняты. Это же и так понятно, без слов. Не по себе ему как-то было беспокойно. Но стоило вернуться в пансион, как суета и хлопоты вытеснили все эти тревожные мысли. К тому же не терпелось увидеть Дину. Но тут его ждало сильнейшее разочарование. Семестр уже начался, а Дина так и не приехала. На уроках не появилась. Он ей написал, не ответила. Плюнул на все свои установки и позвонил. Раз, другой, третий. Бесполезно. Он не знал, что и думать, «Дина ведь выписалась из клиники еще перед Новым годом. Она сама ему об этом сообщила в мессенджере. И в школу приехать должна была сразу после каникул. Так где же она? А вдруг осложнения какие-нибудь начались? Или ее мать не захотела больше отправлять ее сюда? Родители Спицыной забрали же дочь. Но уже после обеда пронеслась новость. Дина здесь. Сначала об этом объявила Полина в классе. Только что приехала. Прямо вот-вот» потом кто то видел ее в коридоре а на последнем уроке валентин владимирович заглянул в класс и предупредил математика что ковалевская с завтрашнего дня начнет посещать уроки однако телефон все так же равнодушно молчал никакого ответа от нее не было да и плевать главное что она жива здоровая уже здесь и может за ужином он ее наконец увидит от этой мысли сердце подскакивало да терпеть бы теперь до ужина После занятий Эрик решил отправиться в спортзал, хотя бы так спустить поры, поскольку его аж распирало. Благо, физрук никогда не возражал, а даже наоборот, одобрял такие порывы. И, например, в последний месяц прошлого семестра Эрик проводил почти все свободное время в спортзале. Правда, сейчас ему бы хотелось, конечно, рвануть на женский этаж, но не те у них были отношения с Диной, чтобы просто взять и заявиться к ней в комнату. То есть не было теперь никаких отношений, это правильно. А то, что его так припекает, не ее проблемы. В мужской раздевалке еще галдели пацаны из девятого. Видать, только что отзанимались. Эрик сунулся было туда, но решил переждать в коридоре, пока девятиклассники не переоденутся и не освободят раздевалку. Не нравилась ему толкотня, суета, не нравилось слушать глупую болтовню малолеток. Он взгромоздился на подоконник, хоть Фезрук, да и вообще преподаватели за это ругали. Наконец дверь раздевалки открылась, вышел один из пацанов и пошагал прочь, оставив дверь распахнутой. Однако остальные еще копошились, так и подмывало их поторопить, сколько уже можно. Эрик соскользнул с подоконника, и подошел к порогу. — Видали, пацаны? — раздался чей-то голос. — Ковалевская какая стала! Сегодня на лестнице с ней столкнулся, чуть чашку на пол не уронил. Эрик тотчас напрягся. «А что с ней? Так-то зачетная телочка была, и об ей вдул». «Да какой вдул? Там на нее посмотришь и вдувать расхочется. Страшная она такая стала, капец. Тощая, серая какая-то, жесть просто. Говорю, страхолюдина она теперь». Эрик, не помня себя, ворвался в раздевалку. Одного того, что стоял ближе сбил тяжелым ударом с ног. Второго ухватил за грудки и, что есть силы, впечатал в стену. Пацан открыл было рот, чтобы возмутиться, но тотчас узнал его. Перепугался, заюлил, залепетал. Да я ничего такого не хотел сказать. Я выразился неправильно. Резкий тычок под дых заставил его замолкнуть. Еще один удар пришёлся точно в переносицу. Из носа хлынула кровь, Но на этом Эрик вряд ли остановился бы. Но тут в раздевалку заглянул физрук и оттащил его от девятиклассника. «Козлов, Базаров, чего здесь телитесь? Физкультура у вас полчаса как закончилась. Давно пора было уже убраться отсюда!» — рычал он. «Брысь! А ты, Маринеску, с цепи сорвался, что ли? идем к директору. Мне еще мордобоя тут не хватало. Ты в курсе, что у нас драки строго запрещены? В курсе?» Так какого черта? Ничего. Вот сейчас будешь перед нонной объясняться. Директриса приняла их не сразу. У нее был какой-то важный продолжительный звонок. Четверть часа они ждали в приемной, пока она не освободилась. Все это время Дмитрий Константинович испепелял его взглядом. И если бы не чопорная секретарша, которая велела соблюдать тишину, наверняка и обругал бы. Вообще-то физрук казался ему нормальным мужиком ни дурным, ни злобным, прежде они вполне себе ладили. Тут он просто, видать, вышел из себя. За драки ведь и правда здесь наказывали жестко, причем и учеников, и учителей, кто подобное допустил. Директриса пригласила их обоих, но, выслушав косноязычное объяснение физрука, отпустила его и задержала только Эрика. Физрук, который при Ноне Александровне сам на себя не походил, Становился тошнотворно любезным и даже заискивающим. Не скрывая облегчения, выскочил из ее кабинета. Эрик ждал отповеди. Но она лишь смерила его ледяным взглядом, потом положила перед ним чистый лист. «Пиши объяснительную». «Что писать? По какой причине и при каких обстоятельствах ты избил Базарова и Козлова?» — бесстрастно ответила она. «Вот это самое противное в таких делах» когда начинают допытываться, как, почему, зачем. Но не писать же, что они оскорбили Дину, тупо это. А что писать, Эрик не знал. Отповедь от нее он все же выслушал. И наказание получил, но этого и следовало ожидать. «Сегодня ты убираешь спортзал. И не абы как, а чтобы все там блестело. Я потом спрошу у Дмитрия Константиновича. Раз не знаешь, куда девать энергию, будешь трудиться на общее благо, ступай». после приемной эрик вновь отправился в спортзал что поделать физрук встретил его уже спокойно больше не злился и не психовал видимо до этого боялся санкций от директрисы вот и срывался а теперь когда пронесло, расслабился даже хохотнул довольный легко то отделался маринеску счастливчик за драки нонна в смысле нонна александровна обычно сразу вышвыривает из школы хотя базаров этот Сам еле держусь, чтоб не взгреть его. Паршивец он, конечно. Эрик на его откровение промолчал. Тогда физрук определил ему фронт работы, а сам удалился в тренерскую. Вскоре оттуда донеслась музыка. Все косо твои, все бантики, все прядь золотых волос, на блузке витые кантики, да милый курносый нос». Шансон Эрик не любил. Но работалось под песней все же не так тоскливо. Он уже убрал мячи, скалки и отволок маты в угол, когда физрук вышел из тренерской. «Ты, короче, работай», — велел он, — «а я пойду в столовую схожу. Музыку тебе оставить?» «Пусть играет», — хмуро ответил Эрик. «Ладно. Нам песня строить и жить помогает, да?» Хмыкнул физрук и вышел из спортзала. Эрик принялся сдвигать снаряды к стене а потом вдруг в груди знакомо ёкнуло. Он еще не понял, почему. Просто почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся, и дыхание перехватило. В дверях стояла Дина и смотрела на него.